Глава 89. Я одержимо следил за новостями. Революция продвигалась на запад, приближаясь к столице, Триполи. Но победа вовсе не была очевидна. Однажды днем я вышел после уроков и обнаружил три пропущенных звонка от Хасама. Перезвонил, но линия переключилась на голосовую почту. Я прослушал сообщение, которое он оставил. «Халет, дорогой!» — говорил он с искренней теплотой, чуть запинаясь. «Я в аэропорту. Лечу к отцу. Понимаю, обстановка нестабильная, но вчера ночью я решился. Возможно, это последний шанс увидеться с ним. И сейчас, когда я уже в пути, тоска моя по родным просто бесконечна». «Прости, что не удалось повидаться с тобой раньше, но кто знает, может, встретимся уже там. Прощай, мой друг!» Я еще раз набрал его номер, а потом позвонил Клэр. Когда и она не ответила, позвонил Мустафе. «Молодец!» — прокомментировал он. «Нам нужно ехать следом!» Вечером Клэр перезвонила. Она сбивчиво пересказывала... Так обычно говорят люди, когда припоминают цепь событий, которая привела от спокойной предсказуемости жизни к катастрофе, когда пытаются понять, где тот самый поворот, после которого все стало совсем иным. Каким ужасно нерешительным сделался Сахасам в дни, предшествовавшие отъезду, почти не спал, то постоянно висел на телефоне, общаясь с родными, то впадал в прострацию. Потом, в наступившей короткой паузе, она вдруг сказала, «Может, это и к лучшему». «Ты говоришь так, словно он никогда не вернется», — возразил я. Он забрал с собой книги. «О, но он всегда берет с собой книги, куда бы ни уезжал». «Вот именно». Следом я услышал ее короткое, произнесенное сквозь слезы «Прости». И она повесила трубку.